глава 11 тоня стояла на опушке ночного леса смотрела на темный двор где только что закончилась тревожная суета и всю ее пронизывал холод но не от лесной сырости от страха что все так коротко но так прочно ссвяавшие ее с костусим их тайное одиночество на лесных покосах Прикосновение его разогретых солнцем и иработой рук, может больше не повториться. Двор его дома был совсем близок и совсем пуст. Было что-то страшно притягательное, просто неодолимое в этой темной пустоте его двора. Как будто сам он не уехал только, что остался здесь, и звал ее, и смотрел своими непонятными, суровыми, в тени густых ресниц любимыми глазами. Не понимая, зачем она это делает, Тоня сошла с опушки и направилась к его двору. Со стороны леса забор состоял только из длинных жердей, пролезть под ними оказалось нетрудно. Маленькие оконцы избы были темны, и она могла не опасаться, что свет из них упадет на нее. Да она и ничего не опасалась. Страшная тоска, которая легла на сердце, была сильнее любой опаски, и, наверное, выйди сейчас из лесу волк, она посмотрела бы на него с полным равнодушием. Но волк из лесу не вышел. Вместо этого открылась дверь избы, на глаза уже привыкли к темноте и она разглядела на пороге высокую женскую фигуру кто тут в руке у женщины загорелся фонарь она подняла его повыше свет попал тони в глаза она прищурилась а, -а, а без удивления произнесла женщина видимо рассмотрев ее в этом неярком свете ты но ну, почекай «Зараз выйду». Она закрыла за собой дверь и подошла к замерзшей посреди двора Тони. Походка у нее была тяжелая, уверенная. «От Зэм до Пуни», — сказала она. «Что ж, пасеарот двора, стоять!» Пуня, небольшой сарайчик, темнела в углу двора. Женщина обогнула Пуню, Тоня шла за ней. Та остановилась за углом, повыше подняла фонарь с керосиновой лампой внутри. Колеблющийся огонь осветил правильные суровые черты ее лица. Сын был так похож на нее. Вот именно этой правильностью, благородством черт и суровостью общего выражения, что у Тони дрогнуло сердце. «Не прийдзе, ян, сёня, да тебе спокойно сказала мать Кастуся. «Даремна чакает». «Я знаю», — удивляясь, что ее голос звучит спокойно, ответила Тоня. Спокойствие в самом деле было странным, ведь эта женщина принадлежала к семье, покой которой Тоня, как ни говори, нарушила что уважливо так глядишь уважливо переспросила тоня почему же мне вас не уважать уважливо это по нашему неуважительно а внимательно усмехнулась та да что с вас взять ладно говори чего тебе надо она перешла на русский язык без малейшего затруднения как вас зовут спросила тоня Чем дольше она разговаривала с этой женщиной, тем, как ни странно, увереннее себя чувствовала. И вдруг, словно со стороны, на себя взглянув, она поняла, из чего происходит такая неожиданная уверенность. Когда она смотрела в эти неласковые, как у Костуся, глаза, чувство ее было прямо противоположно тому, которое охватывало ее... С ним самим. По отношению к его матери, это была только прямая, твердая, с трудом сдерживаемая злость. Почему, за что, этого Тоня не знала. Но злость была такой определенной, такой ей знакомой, что не узнать ее она не могла. «Христина Францевна». Помолчав, точно решая, надо ли представляться этой неказистой девицей, ответила та. Тоне показалось, что при этом она посмотрела на нее внимательнее, чем прежде. Впрочем, трудно было сказать это наверняка. Слишком непроницаемое у нее было лицо. — А меня Тоня. Да вы, наверное, сами знаете. — Знаю. Мне ничего от вас не надо. От меня понятно. А от него? И от него? Кому другому расскажешь? Вам, москалям, ото всех что-нибудь да надо. На ходу подметки рвете. Я не рву. Праведница? Да нет, — пожала плечами Тоня. Просто мне не нужны подметки. И вдруг эта суровая женщина хлиставшая ее резкими, как удары вопросами, засмеялась. Смех у нее был негромкий и, пожалуй, неприятный, слишком хриплый, похоже, от привычки к грубому куреву. Но лицо ее, как только она засмеялась, изменилось до неузнаваемости. Не то чтобы смягчились его черты, просто в нем появилось что-то живое, человеческое. До сих пор же оно напоминало лицо античной статуи, богини Немезиды. То не видела ее в музее изобразительных искусств. Лишь глубокие морщины, которыми было изрезано все лицо, делали это впечатление чуть менее явным. Но теперь лицо ее изменилось. — Откуда гонор такой у тебя? — спросила она. ну садись «Закуришь?» «Нет, спасибо». Мать Костуси села на бревна, лежащие под стеной пуни. Фонарь она поставила на землю, и теперь он освещал ее лицо снизу. «Как из преисподней», — подумала Тоня. Она осталась стоять. «Все равно придется дымом подышать», — сказала Христина Францевна. «Я привыкла. Долго без цигарки не могу». Она достала из глубокого кармана юбки, сшитые из чертовой кожи, кисет и обрывок газеты. Одним неуловимым движением свернула козью ножку и затянулась едким дымом. Тоня с трудом удержалась от кашля и прижала ладонь к горлу, чтобы незаметно было, как ее сводят спазмы. Христина Францевна покосилась на нее, но дым выпускать в сторону не стала, и первая нарушила молчание. «Уезжай отсюда», — с прищуром глядя даже не мимо, а как-то сквозь тоню сказала она, «Утром прямо и уезжай». «А если не уеду?» Тони почему-то показался особенно оскорбительным этот неудостаивающий ее вниманием взгляд. Что тогда сделаете? — На руках точно не понесу, — усмехнулась Христина Францевна. — Так ведь смысла ж тебе нет оставаться, будто не понимаешь. А вдруг не понимаю? — За дурочку меня не держи, ты все понимаешь. «Понимаю, конечно», — тихо сказала Тоня. «Но сил нет от него оторваться. Вы не волнуйтесь, навсегда же все равно не останусь. Месяц туда, месяц сюда». «Это тебе, туда-сюда, без разницы». Теперь в ее голосе прозвучала не насмешка, а нескрываемая ненависть. «Сучка ты московская! Привыкли, что мы как цацки ваши». Кто он для таких, как ты? Мужик, быдло деревенское, чего с ним нянькаться? Месяц лишний, поиграться охота. Волна ее ненависти была так сильна и, главное, так справедлива, что Тоня почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Она опустила голову и села на бревно, лежащее отдельно от других, прямо напротив Христины Францевны. Теперь их глаза тоже оказались прямо напротив друг друга. Ни одна не могла отвести взгляд, и ни одна не хотела. «Но я же с семьей его не разрушаю», — виновато пробормотала тоня «Мы с ним побудем еще, сколько он захочет, и я уеду». Жена его даже не узнала бы, если б не сплетни, совсем уж оправдывающимся тоном добавила она. «Жена!» — усмехнулась Христина Францевна. «Насрать мне на его жену!» «Ну как же!» — удивленно проговорила Тоня. «А так же! Вот она так точно мужичка! Няма за кого убиваться! Пусть спасибо скажет, что в жизни пошанцовала, повезло!» я тебе про него говорю про кастуся неглупое ты вроде глаза у тебя людские неужто не понимаешь что сердце он себе надорвет и так избидовавался весь глядеть же на его тяжко теперь в ее голосе слышалось волнение такое же сильное как прежде ненависть наверное оно то и нарушало правильности грубую живость ее русской речи, вмешивая в нее родные белорусские слова. — Я не знаю, что мне делать, — чуть слышно сказала Тоня. — Скажет он, завтра уехать — уеду. — Он скажет. Может, и скажет, а потом пешком за тобой пойдет до самой твоей Москвы. Он как в лес к тебе уходит так глаза, как у варьята. И чем ты его приворожила? Она окинула Тоню презрительным взглядом и неожиданно добавила. Хоть оно и понятно, чем. И, не дождавшись от нее вопроса, объяснила сама. «Ничего в тебе, по бабьей части, привобнага нема, а за душу берешь. Я и то чую». Хоть у меня то место, где душа была, выстыла давно. Когда дура молодая была, в одного такого влюбилась. Он, правда, и красавец к тому же был, не то, что ты. А все ж не то в нем было главное. И полюбила я его не за красу, а что душу одним взглядом брал навек за то. «Вы от него, Костуся, родили?» — догадалась Тоня. Христина Францевна хрипло расхохоталась. В ее смехе Тоне на этот раз почудились слезы, хотя невозможно было представить эту женщину плачущей. «Какое ж от него?» — переспросила она сквозь этот лихорадочный смех. «Да я ж старая уже!» А в него, говорю, по дурости молодой влюбилась. Глаза как плошки были, только и глядела на стать его неотразимую. Чистый королевич, он сосед наш был. С работы под утро придет, а я в кровати лежу и слушаю, как он внизу по комнате ходит, и сердце дурное замирает. Я от него и рада была бродить, да ему не до того было. Почему? Тоня и сама не понимала, зачем расспрашивает эту женщину о каком-то ее неведомом юном романе. Хотя самой себе в этом не признавалась, все же понимала, чтобы хоть немного отдалить тот момент, когда мать Костуся снова скажет, чтобы она уезжала жонку свою любил, московскую. Да и время такое было. Другие у него нашлись дела. Он хоть и молодой, красивый, а большой начальник был. Его из Москвы в Минск в командировку прислали. А я в Минск при большевиках статкой приехала. До революции то и клятой. Вне свежежила. Родители мои из мелкой шляхты. Мама рано померла. Я ее и не помню. Меня татка годоваю воспитывал. Управляющим он служил у князя Радзивилла. Слыхала про такого? Ну, где тебе? Великие были магнаты Радзивиллы, на всю Европу славились. Внесвеже у них такой замок был, что из самого Парижа гостей звали без стыда. У нас, Преслое, пословица даже была. «Уня свежи, як у порыжи». Христина Францевна больше не смотрела на Тоню. То лихорадочное волнение, которое сначала слышалось только в ее смехе, теперь горело в глазах. Казалось, она вглядывается в свое прошлое огненным взором. И было в этом взоре что-то такое, отчего Тоне стало страшно. «Вы потом туда уже не вернулись?» — осторожно спросила она. — Ваш Несвиш? Не вернулась. Татка в Минск от старого князя посланный был. Сокровище Радзивилловы должен был в Несвиш от большевиков вывезти. Несвиш тогда еще у поляков оставался, а чекисты вызнали как-то, пасли его. видайте меня заодно. Меня сперва. В Несвиш выпустили, а потом прямо с поезда сняли на границе. Всю дорогу от Минска слезы лила. Как же, с первой любовью своей рассталась. Картины в багаже моем нашли, серебро, статуэтки разные. Я про них и не знала, ничего мне татка не сказал. Но многие посчитали миллионы. Они ж мастера чужое добро считать. И что же с вами стало? Вообще-то Тоня уже догадывалась, что стало с юной влюбленной девушкой, которая ехала домой в Несвиш. И почему Христина францевна так хорошо говорит по-русски, и откуда в ее речи эта живая грубость, где она научилась мгновенно сворачивать козью ножку. «А то не понимаешь», — усмехнулась та, «месяц в подвалах своих продержали», Все ждали, что Птатка ради меня остаток тех сокровищ выдал. Помню на одном допросе, как он плакал, что нет у него больше ничего, чтоб не мучили меня. Не поверили. Через всех конвоиров у него на глазах меня пропустили. Потом поняли, что ничего больше не получат. Ну, его в расход, меня в соловки. Оно и хорошо оказалось, что я в тюрьме бабой стала. Потом в лагере легче было. А то же я в монастыре у бенедиктинок воспитывалась. Тяжко мне пришлось с непривычки, — жутким спокойствием объяснила она. Там же на Соловках тоже у каждого начальника между ног свербело, «Меня попробовать. Молодая была, ядреная. Я его, московского того, первую свою любовь страшным проклятием потом прокляла», — помолчав, добавила она. «Почему?» — не поняла Тоня. «А потому что знал он про это, что меня с поезда снимут. Точно знал. Мне на том допросе Татка успел крикнуть. Знал, да мне не сказал» а мог ну чего о нем теперь нехай дети его и внуки правнуки горюют бедуют а костуся я от молодого князя родзеила родила неожиданно добавила она чего вылупилась на солавках его и встретила мы с ним когда вне свеже малыми были вместе в крокет играли он потом В Яголонский университет уехал, в Краков, и меня после бенедиктинок Татуся тоже хотел туда послать, чтоб философия училась. А вот же, где привелось с другом детства встретиться. Его потом в другой лагерь погнали, так и сгинул. Ребенка, как родила, в детдом забрали, а меня начальник один пожалел, сактировал. Акт составил, что больная, и выпустил, заметив, что Тоня не поняла этого слова, пояснила она. Повезло, сразу Костуся в детдоме нашла и на полесье с ним пробралась в глушь, от вас подальше. «Но от кого же от нас?» — тихо спросила Тоня. «При же здесь я?» — Всех я вас ненавижу, — медленно раздельно проговорила Христина Францевна. — Всех москалей, начальников, дочек ихних, сыночков. В войну к немцам хотела уйти, а бы вам помстить. Да Костусь сказал, — Ты как себе хочешь, мама, я в партизаны пойду. А я его и малого слушалась знала зря не скажет а что скажет от того не отступит такой он у меня уродился в ее взгляде во всем ее лице на мгновение мелькнула нежность и тут же исчезла не быть с тобой моему сыну не судьба она прищурилась потом вдруг широко со счастливой злобой улыбнулась и так же медленно но еще более отчетливо произнесла. «А если про судьбу не понимаешь, так я тебе простое скажу. Четверо у него малых, знаешь же ты, паскуда, через это ты не переступишь, сердце ему топтать не сумеешь». С мрачным торжеством выдохнула она. Она отбросила погасшую цигарку и поднялась с бревен. Тоня тоже встала, но эта женщина, освещенная вздрагивающим огнем фонаря, точно с полохами адского пламени, все равно нависала над нею, как зловещая тень. «Утром уедешь», — вглядевшись в Тони на лицо, — сказала Христина Францевна. «С ним встречаться нищи Не глядя больше на Тоню, она взяла фонарь и пошла к дому. Тоня прислонилась спиной к бревенчатой стене Пуни. В глазах у нее было темно, но не от того, что исчез единственный источник света. Страшная, всей жизнью выстраданная правда этой женщины ослепила ее, лишила сил. Воля ее была подавлена. Она готова была уйти прямо сейчас, уйти в Москву пешком, бежать без оглядки. Хлопнула вдалеке две сбы, то немедленно оторвалась от бревенчатой пуни, и сначала так же медленно, а потом все убыстряя шаг, спотыкаясь, чуть не падая, побежала к лесу, к дороге, ведущая отсюда прочь, навсегда прочь.